Бен остановился в мотеле на самой границе штата нью хэмпшир записавшись в книге, как Бен Коди с сыном. Марк вошел в комнату, все еще сжимая свой крест. Глаза его метались из стороны в сторону, как загнанные зверьки. Он держал крест, пока Бен закрыл дверь, включил телевизор и немного посмотрел его. Две африканских страны начали войну. Президент схватил простуду, но не очень серьезную. Какой-то тип в Лос-Анджелесе свихнулся и убил 14 человек. В южном Мэнне, предсказывают дождь со снегом.